Босиком по Становому. Быстро устраиваем приют. Нас поторапливает надвигающаяся с моря непогода. Уже горит костер, остается принести воды и конец мучениям. Трофим работает через силу, вид у него измученный. Он стал совсем неразговорчивым. Я стаскиваю с него сапоги, надеваю их и отправляюсь за водою. За мною увязывается кучум. Спускаемся долго, заглядываю в каждую лощину, в чащину, а воды нет, или она течет где-то в русле под камнями. Какая досада! Но не возвращаться же с пустой посудой. А тут, как на грех, вот-вот накроет темнота, ветер высоко трубит непогоду, спускаемся еще ниже на дно ущелья, и там нас встречает хрустальный перебор ручья. Мы бежим к нему. Вода плещется беспокойной струею между скользких валунов. Я припадаю к ней, пью тяжелыми глотками и чувствую, как приятный холодок растекается по уставшему телу. Бросаю пригоршнями воду в лицо, радуюсь, как мальчишка. Ниже, за слиянием двух ручьев, виднеется большая лужайка. Не лук ли там так ярко зеленеет? Мне захотелось нарвать его на ужин. как это вкусно будет с мясом. К тому же лук здесь единственная свежая зелень в нашем однообразном меню. Бегу к лужайке, а сам с опаской поглядываю кругом, как бы успеть вернуться светло на седловину. Перехожу ручей ниже развилок и по мелкорослому ельнику выбегаю на лужайку. Да, это сибирский дикий лук. Растет он никем не сеянный, на влажной тундровой почве, пышно, густо, Какой же он сочный! Одно объедение. Я напихиваю его за пазуху в карманы, набираю в охапку, затем наполняю водою котелок, чайник, фляжку и тороплюсь в обратный путь. За бесконечными грядами гор гаснет последний луч заката, туман медленно сползает по гребням на дно ущелья, заполняя лощины зловещим мраком. В душе смутная тревога. Успеть бы выбраться до ночи к Трофиму. Перехожу обратно ручей и иду в темноту. Кучум бежит где-то впереди. Ветер бросает мне в лицо капли дождя. Кажется, пора сворачивать. И вдруг сомнение. Этот ли поворот? Пытаюсь вспомнить приметы. Но тяжелая беспросветная темень слепит глаза. Поднимаюсь в неведомое, в колючую пустоту. Ноги сами на ощупь выбирают дорогу. Ветки стланника хлещут по лицу, цепляются за одежду, загораживают проход. Ветер усиливается. От дождя промокла рубашка. Из котелка давно уже выплеснулась вода. Вдруг снизу ясно доносится шорох. Я оглядываюсь. Меня нагоняет кучум. А ведь я думал, что пес впереди. В чем дело? Он-то не мог ошибиться. Знает, где мы шли. Тогда почему же собака оказалась позади меня? Неужели я свернул не там, где нужно? И замечаю, что на троге, по которому поднимаюсь, и крутизна не та, и меньше россыпей, да и стланники не так густы, как были на спуске в ущелье. Не понимаю, где сбился с пути? С невидимого неба сеет густой моросящий дождь. Мокрая одежда холодит тело, какой дьявол сбил меня с пути, направил не туда, куда нужно. После долгого раздумья поворачиваю назад. Холодно и темно, как в подземелье. В ущелье ловлю кучума, накидываю ему на шею ремень, отдаюсь в его распоряжение. Он переводит меня через ручей, тащит влево и начинает по густому стланнику подниматься на отрок. Узнаю мест. Я иду с закрытыми глазами. Они не нужны в этой темноте, а веткой хлестнет, ослепнешь. Не отпустить бы кучума. Но тут обнаруживается, что идти сквозь заросли вместе с собакой на одном поводке невозможно. Он чаще ползком пробирается под стволами стланника, а я должен через них перешагивать. Несу пустую посуду. Еще какое-то время бьемся с чащей. Идти дальше нет сил. Дождь усиливается, я промок насквозь, тяжело опускаюсь на камень, подтаскиваю кучума, прижимаю его к себе. Мы как бы сливаемся с ним воедино и вместе дрожим. У него, оказывается, еще не промок подшерсток на боках. Я запускаю в него закоченевший пальц, зарываюсь носом, вбираю в себя собачье тепло. Даже страшно пошевелиться, все застыло, ни рук, ни ног, только мысли еще шевелятся, да где-то под сердцем живет горсточка тепла. Слышу властный внутренний голос, поднимись, беги отсюда, иначе пропадешь. Усилим воли я заставляю себя встать. Где спасение? Вспоминаю, что... Понад ручьем, выше и ниже того места, где мы спустились в ущелье, виднелись небольшие скалы. Надо поторопиться туда. Отпускаю кучума, и он мгновенно исчезает, оставив позади себя легкий удаляющийся шорох. Теперь я остаюсь совсем один, среди сырой пустыни, в черной, как уголь ночи, под дождем. Спускаюсь обратно к ручью. Словно дикий зверь, почуяв свободу, вода бешено скачет в темноте, то, разбиваясь о груди скользких валунов, то, проваливаясь или с воплем вздымаясь над руслом, всюду вода, ей уже напитались мхи-лишайники, она непрошенным гостем закрадывается под воротник, леденит тело, бреду сквозь темень ночи один, мокрый, закоченелый. На ощупь переставляю ноги и все время попадаю в рытвины. Сапоги полны воды. Движение уже не согревает меня, мучает голод. В темноте что-то зачернело, поднялось, надвинулось. Скала. Я пробираюсь к ней через завал крупных камней, прикрытых густым сланником, шарю руками по мокрой стене, жмусь к ней, как к чему-то близкому, забираюсь в щель, И, наконец-то, нащупываю ногами площадку. Над головою нависает карниз. Здесь сухо, можно укрыться от дождя, даже развести костер. Чувствую себя прямо-таки счастливым. Вмиг возвращается бодрость, скорее за дело. Ощупью собираю сухие ветки стланника, топливо тут сколько угодно. Скорее, скорее добыть огня. Однако прежде надо снять с себя мокрую одежду, выжать из нее воду и тогда забираться под каменный навес. На все это уходит много времени, застывшие пальцы до смешного не повинуются мне, но вот я, наконец, под карнизом, стучу зубами от холода, тут очень неудобно, тесно, приходится горбить спину, да и пол покатый, весь в шишках, но как-нибудь прокоротаю ночь. Достаю нож, готовлю много стружки, обкладываю ее лучинками, собираю по камням пыль, вытираю ею насухо руки, отогреваю пальцы дыханием. Из непромокаемой сумочки, хранящейся за пазухой, достаю коробок, вытаскиваю из него осторожно, как драгоценность, спичку. Вспыхивает чудодейственный огонек, бережно переношу его под стружки, Пламя оживает, растет, ширится, лижет красным языком холодный воздух, выхватывает из темноты мрачные стены нависшего надо мной утеса. Я припадаю к огню, жадно вдыхаю тепло, и радостью наполняется измученная душа. Но костерок, хотя и мал... а прожорлив и очень капризен. Об этом я не забываю и, чуточку отогревшись, ухожу в темноту, шарю по стланнику, ищу сушняк, таскаю его под укрытие, снова мокну под дождем. Наконец все хлопты позади, я устраиваюсь поудобнее под карнизом. У костра тепло, где-то рядом в дождливой ночи полощется о камне мутный ручей, С тревогой думаю, что еще не закончился этот трудный день. Ну и денек выдался. Бережно подкармливаю огонь сушняком. Время уже за полночь. Дождь усиливается. Плачет слезою скала. Все острее, настойчивее дает себя знать голод. У меня есть кусок лепешки, неприкосновенный запас, хранящийся вместе со спичками в резиновой сумочке, мысль то и дело предательски кружится вокруг этого кусочка. Нет, я не трону эту лепешку. Ее можно съесть, как говорит Трофим, только перед смертью, если, конечно, успеешь это сделать. Обманываю голод луком, но это не очень-то мне удается. На выручку приходит сон. Он был беспокойный, Я беспрерывно вертелся, подставлял огню то спину, то грудь, и по мере того, как затухал костер, все больше дрожал, изгибаясь в три погибели. Вдруг слышу что-то влажное и теплое коснулось моего лица, в испуге открываю глаза — кучум. Он тяжело дышит, видно, бежал издалека, торопился. Кучумка, родной мой пес, пришел. Кучум то и дело стряхивает со своей шубы воду, смотрит на меня умными глазами. Он наверняка был на седловине, где Трофим его непременно устроил спать под пологом в тепле. Но разве мог этот преданный друг успокоиться, забыть обо мне, оставшемся где-то в глубоком ущелье? И вот вернулся. Его появление сразу рассеивает мое одиночество, и от этого становится как будто даже теплее. Кабель забирается под карниз, долго занимается своим туалетом, слизывая воду с лап и боков. Я подбрасываю в костер дров, жмусь к огню, пытаюсь уснуть, но так холодно от скалы, от пронизывающей насквозь сырости, что я решаю, сидя дождаться утра. Теперь мне легче, со мною кучу. Рядом быствует ручей, спрямляя русло. Глухо постукивают одно ручья камни, перекатываемые водою. Кажется, будто кто-то с бубном ходит по ущелью. Как томительно ожидание утра! Да и придет ли оно сегодня? Может, так и останутся навечно дождь, мрак, безымянный ручей и этот каменный навес над головою? Обнаруживаю дыру в штанах и радуюсь, что нашлась работа. Выдираю из шляпы подкладку, достаю из кармана гимнастерки починяльную сумочку, пришиваю латку. От костра отлетает уголек, падает на шубу кучума. Пахнет паленым, кучум вскакивает, словно ужаленный, дико озирается по сторонам, зевает и снова ложится. Немощный рассвет несмело, медленно теснит ночной мрак, Ночь уползает, словно сытый зверь, в свою берлогу. Пора и нам в путь. Сборы недолги, все при мне. Бросаю в костер остатки дров, Хочу запастись теплом на дорогу. Кучум не встает, ему неохота покидать нагретое место. Настороженным взглядом следит он за мною. Жаль мне расставаться с огнем. А дождь все идет. И идет. Странно, будто и посветлело, а вокруг ничего не видно. Густой туман жмется к скалам. Идти не решаюсь, можно заблудиться, и кучу мне поможет. Да и страшно покидать в такую погоду теплое убежище. Бедный Трофим, он ждет, прислушивается к малейшему шороху, молит небо и мучается от сознания, что не может помочь мне, а я чувствую, что начинаю слабеть. Лук может быть хорош к приправе для мяса, необходим нам как противоцинготное средство, но он не одолевает голода. Да и лук-то весь съеден. Мысль опять возвращается к сумочке с лепешкой, спрятанной за пазухой. Великой, как велик соблазн! Чтобы не думать об этом черстом куске, я отправляюсь за дровами. Снова у костра сушу одежду, Кучум встает, лениво потягивается, широко разевая зубастую пасть. Подходит ко мне, садится на задние лапы, смотрит голодными глазами. В них и мольба, и какое-то предостережение. — Ты-то, Кучум, за что страдаешь? — Иди к Трофиму. Я подтаскиваю пса к себе, ласково беру его обеими руками за бакенбарды и долго смотрю в золотистые преданные собачьи глаза. Кучум, высвободившись из рук, припадает носом к моей гимнастерке, где лежит лепешка. Долго с наслаждением втягивает в себя хлебный запах. — Нельзя, Кучум, нельзя, милый. Мы должны терпеть и только терпеть, — уговариваю я собаку. А сам еле удерживаюсь от соблазна, ощущая тошнотворную пустоту в желудке. Кажется, что весь окружающий воздух наполнен свежим хлебным ароматом, чувствуя, как, вопреки сознанию, правая рука тайком крадется за пазуху, ощупывает сумочку. «Нет, нельзя!» — кричу я громко, отбрасывая руку прочь. Кучум вздрагивает и тревожно смотрит на меня, точно угадывая происходящую во мне борьбу. Он ложится рядом со мной на плите, — Вытягивает передние лапы, кладет на них свою обиженную морду и, прищурив глаза, напряженно следит за мною. Видно, боится, чтобы я тайком от него не съел лепешку. Лежим с ним долго, охваченные одной, всепоглощающей болью. Туман густеет, становится холоднее. На землю, напоенную до отказа водою, льются потоки дождя. Кажется, что все еще продолжается беспросветная сырая ночь, и не будет ей никогда конца. Надо чем-то отвлечься от мрачных дум, облегчить свое существование. Таскаю камни, делаю из них заслон от сквозняка, обкладываю ими огонь, нагреваясь, камни долго хранят тепло в нашем логове. Затем собираю мох, лишайники, высушиваю их и устилаю ими пол. А дождь все не перестает. идут третьи сутки нашего заточения. Кто мог предугадать такой нелепый случай? Я окончательно отощал, живу в полозбытии, все труднее мне собирать дрова, одежда моя вся в дырах, простреленная огнем. И вот наступают минуты, когда воля, наконец, сломлена приступом голода. Трясущимися руками я достаю из сумочки лепешку, прячу ее от кучума, понимаю, как это омерзительно, но не могу овладеть собою, точно дьявол какой-то залез в душу. Лепешка всего с ладонь, черствуя, пахнет плесенью, но как нестерпимо соблазнителен и этот запах. А кучум уже рядом. Звериные глаза налились кровью, смотрят не ласково, в позе решимость. Он требует своей доли. Голод лишил его обычной покорности. Пес видит, как я отламываю крошечный кусочек хлеба, кладу его в рот, медленно разжевываю. Собака судорожно облизывается и сглатывает слюну. — Вижу, Кучум, ты тоже наголодался, но на этот раз, прости, друг, я не могу с тобой поделиться. — Ты выносливее меня, — говорю я каким-то чужим голосом, — но Кучум не отступает. Смотрит на меня дико, укоризненно, нервно переступает с лапы на лапу, как перед схваткой. «Не проси, не дам!» — убеждаю я собаку, и вдруг спохватываюсь. Вспоминается карниз над пропастью, где кучум спас нас от гибели. Чувствую, краска стыда заливает лицо, и та же рука, что воровато достала из-за пазухи этот драгоценный кусочек, бросает псу остаток лепешки. Он ловит ее на лету, разламывает зубами и мгновенно проглатывает. Мне даже обидно, что он так быстро покончил с лепешкой, не пожевал ее, не насладился ее вкусом.